Жар победоносно потряс найденным мечом, второй рукой хлопнув по ремню висящего за спиной арбалета. «Против трех оглобель и своры цепных псов?» Парень разочарованно бросил меч, наснятый с коров в юки. Крыс тут же с любопытством пробежался вдоль лезвия. Тсецкий презрительно заключил он. «Здесь что, войско проходило?» — не поняла рыска. «В смысле средней паршивости?»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 Тем временем решил, что достаточно выспался днем и принялся изучать полянку. По-крысиному. Сделает короткую вылазку и обратно. Туда почти на животе ползет, жадно принюхиваясь. А назад стремглав мчится, будто гонится за ним кто. Друзья каждый раз вздрагивали, хотя крысиный топоток был едва слышен. Наконец Альк угомонился, но покоя все равно не наступило.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 скинулась девушка, растревожив и жара. «Я пить хочу». «Так вон баклага на вьюке лежит», — не сразу сообразил рыска. «Если я ее прокушу, ты не станешь возмущаться?» «О, божиня!» — девушка вылезла из-под покрывала, дотянулась до баклажки и, вытащив пробку, налила немножко воды в ладонь. «На!» Крыс не двинулся с места. «Руку сначала помой».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 Чаровники машут. Крыса поднимается на дыбки и начинает расти. Лапки превращаются в руки, ноги, морда в лицо, хвост пропадает, а шерсть на голове вытягивается в черное, а лучше с роженой или вовсе медовые локоны. Рысковидалы такие у некоторых горожан красотища, особенно если чистые и по-благородному уложенная лесенкой. В общем... Становится перед девушкой писаный «молодец». И кто знает, вдруг дурной Альков-Нрааф тоже результат злого колдовства. Начинает велеречиво благодарить ее за избавление от чар. Последняя часть мечтаний была такой сладостной, что девушка повторяла ее снова и снова на разные лады. То Альк падал перед ней на колени и просил прощения за свое недостойное поведение то гордо отказывалась от горы золота, и Альк, потрясенный ее бескорыстием, предлагал уже руку и сердце, а она снова отказывалась. Мысли у девушки начали путаться. Четким осталось только желание, вот бы вместо крысы. В кончиках пальцев знакомо защипала, и рыска машинально езжала. Ворот пошел туго, очень туго. Сосредотачиваться на нем было неимоверно трудно, так и норовит выскользнуть, раствориться.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 Сосенка гнулась и потрескивала. — Сидите на месте. — Так она же сейчас вырвется. Парень привстал, но было поздно. Петля слетела, мелко рванулась за подружкой, но рыска привязала ее куда добросовестнее. — а чтоб тебя приподняло, дохлопнуло. Корова отбежала недалеко, шагов на сто, и остановилась, прекрасно освещенная луной. Видно, там ей показалось еще страшнее, потому что скотина неуверенно оглянулась на людей и громко, жалобно замычала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 схватила корову за глотку и воткнула башкой в землю по самые лопатке. Задние ноги отчаянно брыкали в воздух, хвост извивался и хлистал, как змеиный. Земля приглушила двуголосый рев, но ее дрожь ощущалась даже сквозь хворост лежанки. Значит, приподняло да хлопнуло. Ноги дрыгнули в последний раз и вытянулись, закостенели. Коровья туша осталась нелепо торчать из песка, Еще немного в него погрузившись, рыска никак не могла понять, то ли это ее колодит, то ли обведенный луной круг слегка покачивается. «Как говорить, эта веска называлась?» Голос у Алька был возмутительно, спокойно вкратчив. «Еще бы! Ему-то бояться нечего!» Взбежал на сосенку, и спасен. Человека же ни одно из здешних деревьев не выдержит. «Сосенка!» — прощелкал зубами жар.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 Милка оказалась поумнее, или ее просто столдняк хватил, стояла как вкопанная, вытаращив глаза и раздувая ноздри. Алька осторожно спустился по веточкам лежака, приполухом к земле. «Ну как?» — шепотом спросил Жар. «Сам послушай». Не -е -е, тряхнул головой вор. «А вдруг он как раз в этот момент...» Юки подлетели вверх, словно выплюнутые из трубки горошины. Людей осыпало песком и комочками глины, и сквозь этот колючий дождь проступило нечто огромное, лохматое, клыкастое. Рызка завизжала, чего уж теперь крепиться. Шош наполовину высунулся из норы и лег на грудь, дав в подробностях рассмотреть мощное, крепко сбитое тело с короткими когтистыми лапами, напоминающее кротовье. Только шерсть длиннее и пасть больше похожа на волчью, а скалена до да десен. Но рыске с жаром хватило одного взгляда. Скатившись с лежака, они бросились на утек, даже не помышляя о сопротивлении. К тому же парень выронил меч почти сразу. Хищник нырнул обратно под землю, пошел за беглецами под ней. «Петляйте, придурки!» Рыскорванулась вправо, жар влево, а слегка опешивший шош снова пробил землю, надеясь ухватить хоть кого-нибудь. Но поговорка «За двумя зайцами погонишься» не на пустом месте родилась. «Спасите!» — пискнула девушка, моргая запорошенными песком глазами. Драпать поодиночке оказалось еще страшнее, и друзья снова сбежались, схватились за руки. рыска споткнулась задержав обоих, и зверь, успевший их опередить, снова промахнулся с броском. «Прячьтесь за корову!» Альк был по-прежнему холодно расчетлив. «Может, она его отвлечет?» Милке идея принять удар на себя совсем не понравилась. Она заскакала вокруг сосны, как бешеная, не подпуская людей близко. «Сам отвлекай!» — заорал жар, чуть не получив копытом в лоб. «А не всякую дурь советуй!» Тут рыска была с ним полностью согласна. крыся от шошевых зубов увернуться куда проще, хоть бы за нос его цапнул. «Дуракам какой совет не дай!» Альк неожиданно замолчал, а рыска с жаром споткнулись уже одновременно и бок о бок растянулись на редкой траве. Земля под ними гудела. Шош, описав широкий круг и не прельстившись с вирепой коровой, возвращался. Друзья закопошились, как упавшие в борозду жуки, чувствуя себя ужасно медлительными и неуклюжими. Кое-как поднялись на четвереньки, да так и замерли. В нескольких шагах спиной к ним стоял человек,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 сидела в склокоченная крыса с горящими глазами почему девушка хватанула воздуха поперхнулась почему ты не сказал мне что ты соврянин ох ха ха ха альк потерял таки равновесие и шмякнулся в траву под мечом это все что тебя сейчас волнует ты должен был мне сказать рыску передерну от омерзения крысиный голос снова поменялся оброс гортанным саврянским карканьем. А что бы это изменило? Я ненавижу саврян. Ты и крыс ненавидишь, и путников, и мужчин. Так какая разница, за что ты на меня ополчишься? Крыс заскакал в высокой траве, как набитый ветками пружинника мячик, с прицелом привычно вскарабкаться по рыскиной ноге. Но девушка в панике шарахнулась, спряталась за жара а неправда — К некоторым мужчинам я очень даже хорошо отношусь, просто ты к ним не относишься. И сама, кстати, наполовину саврянка. Потому что подобная тебе тварь надругалась над моей матерью. Хочешь сказать, доставила лучинку удовольствие? Убирайся от меня, подонок, — завизжала рыска, зажимая уши ладонями. Видеть тебя не хочу и слышать тоже. Никуда я тебя не повезу, лгун паршивый. Проваливай в свою саврию, пусть тебя там и расколдовывают. «Остынь, девка!» Альк, тем не менее, остановился. «Я тебя спас, между прочим!» «Не больно-то и хотелось!» запальчиво выкрикнула девушка. «Ну так побегай еще по сосняку! Поверещи, как хрюшка на скотобойне! Не бойся живо со своими хотениями, определишься!» Крыс развернулся, вильнул хвостом и исчез в траве. Когда звезды начали гаснуть, а небо сиреть, Жар снова задремал. Друзья рассудили, что лучше остаться здесь, чем брести по лесу, рискуя нарваться на еще одного шоша. Но так всю ночь просидели на лежаке, прижавшись друг к другу и вздрагивая от каждого шороха. Тьма отступала, выплевывая сосенку за сосенкой. Но измученная рыска продолжала упрямо нести караул, хотя ее уже подташнивало от недосыпа. Поляна напоминала огород, где долго и упорно искали клад.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 «О, Божиня, что я делаю?» — пробормотала девушка. «Сижу и спорю с саврянской крысой. О, Божиня, что я делаю? Пытаюсь разъяснить тонкости политики глупой висковой девки». Крыс снова нырнул в торбу, на сей раз целиком. Затянуть бы завязки покрепче и зашвырнуть подальше в кусты. Рыска даже подалась вперед, но копошение прекратилось, и в голове раздался издевательский голос. мешкат то не жалко, тебе ж зашивать придется» и акцент у тебя омерзительный, из досады брякнула девушка. «Это у тебя!» «Чего?» «Ты слышишь меня не ушами, а даром. Говори, я даже на чистом саврянском, ты бы все равно меня понимала. Мыслим-то и чувствуем мы одинаково, все остальное — твое воображение. Ты уверена, что совряне говорят с омерзительным акцентом, вот он тебе и мерещится?» «А жару?» «Если он не заморачивается по этому поводу, то слышит чистый рентарский»